Чем ниже она спускалась, тем менее существенными казались Рэйчел, все ее невзгоды. Она начинала чувствовать себя так, словно она оказалась в невесомости. Грейв встал на одно колено и стал рассматривать стеклянный пол и лабиринт, образованный на его поверхности платиновыми дорожками. «Это лабиринт Дедала», — пояснил Вигр, и вкратце рассказал историю этого рисунка не забыв в минуте про шартский собор. — И что же нам предстоит здесь сделать? — спросил Грей. Вигра пошел вдоль круглого пола. Он сразу предупредил товарищей, чтобы они не сходили из гранитного бордюра, тянувшегося по периметру стеклянной арены. — Совершенно очевидно, что перед нами очередная загадка, — заговорил Помимо лабиринта мы здесь имеем пересекающиеся арки из магнетита, а посредине — колонну из того же минерала. И кроме того, вот эти пластины из золота в М-состоянии. Он оказал на двенадцать пластин из золотого стекла, которым была облицована вертикальная поверхность самого нижнего яруса. Все они расположены по кругу примерно так же, как цифры на цверблате часов. Еще одна аналогия со временем, как те песочные часы, что привели нас сюда. Действительно похоже, — заметил Грей. Но вы что-то говорили про свет, — Игорь кивнул. — Это все связано со светом. Поиски изначального библейского света, создавшего Вселенную и все и мы должны найти этому подтверждение. Раньше мы постигли суть магнетизма и электричества. Здесь же нам предстоит продемонстрировать понимание сущности света, и не только его одного, а синтеза света и энергии. Концентрированного света, как сформулировал это Кэт. Грейн и встал. — Вы говорите о Лазаре? Именно о нем. Вигар вытащил из кармана некий предмет — в котором Рэйчел узнала лазерный прицел, используемый наружи сигмы. При помощи энергии этих сверхпроводников и каких-то драгоценных камней, вроде бриллиантов или рубинов, древние, похоже, научились проецировать концентрированный свет. Грубое подобие современного лазерного луча. Я полагаю, это умение должна пригодиться для того, чтобы перейти на последний уровень. — Вы в этом уверены? — осторожно спросил Грей. — Мы с Кэт внимательно осмотрели эти стеклянные пластины. Они установлены не абы как, а под определенными углами, таким образом, чтобы свет, упав на одну из них, отразился бы от нее по заданной траектории. Но для того, чтобы свет прошел по всей цепочке, его поток должен быть достаточно сильным. — Как в лазере, — вставил Монгк. — Вряд ли понадобится столь сильный источник света, — ответил Вигр. — Вспомните Александрею. Энергии довольно слабых багдадских батарей оказалось достаточно, чтобы привести в действие пирамиду. Вот и здесь нужен довольно небольшой объем энергии, лишь намек на то, что мы понимаем природу концентрированного света. Думаю, что энергия, заключенная в стеклянных плитах, сделает за нас все остальное. — Может быть... «Энергии вовсе им понадобится», — проговорил Грей. «Если вы правы относительно того, что сверхпроводники способны в течение неопределенного времени хранить в себе энергию, можно предположить, что точно так же они могут хранить и свет». Глаза Вигра расширились. «То есть вы полагаете, что даже слабый луч концентрированного света может высвободить весь объем?» «Вполне возможно». Остается ответить на последний вопрос, — сказал Грей. — Каким образом привести в действие эту цепную реакцию? вигр сделал несколько шагов по гранитному парапету и указал на колонну из магнетита, толщиной около 60 сантиметров, поднимающуюся из середины амфитеатра. — Этот пьедестал возвышается как раз на высоту стеклянных панелей, — сказал он. Полагаю, что по замыслу древних на его верхушку должен быть помещен некий прибор, нацеленный на какую-то определенную панель. Она и приведет в действие весь механизм. Видимо, это та панель, которая приходится на двенадцать часов. — И какая именно? — спросил Монк. Которая из них? Вигр остановился у дальней панели. — Северная, — ответил он. — Поскольку изобилие магнетита... Компас тут не работает. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы вычислить в этом замкнутом пространстве северное направление. Вот она эта панель.